Глава 20 Выехали за светло чтобы быть на месте с рассветом, когда рабов выгоняют на работу. До обеда они должны были собирать созревшую клубнику. Правда, обед наступал только когда все выполняли норму. Так сообщили наблюдатели. Собранные корзиночки ставили на тележку, которую вывозил за металлические ворота кто-то из охранников. У ворот располагался щитовой домик, в котором находился магазинчик с весами и даже с кассовым аппаратом, чтобы у покупателей не возникало никаких сомнений в законности сдешнего бизнеса. Рядом был навес, под которым располагались горшки с саженцами плодовых деревьев, рассадой клубники, помидоров и огурцов, ведра смытой морковью, редиской и луком. Охранников было пятеро. Один постоянно держал под контролем дальний периметр, и у него было короткое помповое ружье. Другой сторожил у ворот, а трое наблюдали за сборщиками клубники. У всех были пистолеты, скорее всего, травматические. Ехали в черном тахо. За рулем сидел Иван, за ним расположилась Лена. Она, если и пыталась следить за дорогой, то увидеть ничего не могла из-за широкой спины водителя. Зато она прекрасно видела Петю, который, сидя в переднем кресле, развернулся к ней всем телом и пытался увлечь разговорами о китайских единоборствах. Джеки Чан популярен в Китае? Да, но его никто не считает умелым бойцом. Он неплохой акробат и клоун. Все китайцы, когда смотрят его фильмы, весело смеются. Вообще у них своеобразное понимание юмора. Если ты или я поскользнемся на улицу и упадем, то все окружающие сначала посмеются и только потом помогут нам подняться. Но если упадет пожилой человек, все бросятся немедленно помогать и даже проводят до дома. «Во время тренировок или спаррингов много по-настоящему жёстких ударов». «Случается иногда, но цель другая — показать своё мастерство. Запрещённые удары есть, но их можно использовать лишь когда твоей жизни или жизни других угрожает смертельная опасность». Лена замолчала, и тогда к разговору подключился Иван. «У меня тоже был случай, когда ещё в милиции работал. В смысле, в ОМОНе». «Брали мы один домик, где банда располагалась. И вдруг оттуда выскочил китаец, а может, кореец, я в них не очень разбираюсь. И как начал он вокруг меня скакать и ногами по воздуху молотить. А потом как дал мне в колено. Главное, больно так. А потом еще, и в голову все метит. А мне тяжело так крутиться, бронежилет, каска еще. Ну, я снял каску и дал ему по башке. «Повредили что-нибудь?» — спросила девушка. «А что ей сделается? Она ведь тканево-полимерная, ремешок только отлетел». Иван замолчал и вздохнул, очевидно, переживая за испорченную когда-то амуницию. Тогда Елагин продолжил увлекательную беседу. «Твои братья многого достигли в единоборствах», — обратился он к девушке. «Они очень сильные бойцы, но никогда не достигнут совершенства, потому что в схватках злые, а злость и жестокость делают любого бойца слабым, и только доброта придаёт ему силы». «Главное знать, за что ты борешься. Это уже половина победы, а остальное — мастерство». таха проскочил небольшой посёлок, а потом свернул на прилегающую к трассе дорогу. «Подъезжаем, 300 метров осталось», — объявил Иван, останавливая машину. «Надо нашим позвонить, сообщить, что мы уже здесь». Пётр достал телефон и набрал номер, а водитель вытащил из кармана тяжёлую золотую цепь и просунул в неё голову. Потом он надел на себя еще и цепочку с большим золотым крестом. «Мы здесь», — сказал Елагин в трубку. «Мы тоже рядом», — услышал он в ответ. «Перед воротами в полусотни метров за елками». Он закончил разговор и посмотрел на Ивана. «Очень колоритно», — оценил Елагин. «Только расстегни еще парочку пуговиц». «Дальше не могу. У меня на груди татуировка ВДВ с крылышками». Они подъехали к воротам, — Остановились, но выходить не стали. Вскоре кто-то подошел. Было слышно, как открывается замок калитки. Она приоткрылась, и наружу высунулся мужчина лет тридцати с немного помятым лицом. На нем была расстегнутая кожаная жилетка, из-под которой торчал ремень кобуры. Иван опустил стекло и помахал рукой. «Слышь, братан!» — позвал он. «Подваливай сюда, побазарить надо!» «По какому вопросу?» — отозвался тот, не решаясь приблизиться. Торговую тему перетереть надо? Так это не ко мне, это к хозяину, а он скоро подъедет. Так звякни ему на мобилу, пусть твой тропыга к газку прибавит. А то нерезонно нам тут контоваться в вашей деревне в натуре без развлекухи и конкретных удобств. Лена вышла из Таха. На ней было синенькое платье в горошек, замшевая курточка с кистями на рукавах, шляпа Стэдсон и ковбойские сапожки со скошенными каблуками. Следом вышел Иван, державший в руке бутылку текилы, и направился к калитке. «Сюда нельзя», — попытался остановить его охранник. «Здесь закрытая территория». «Да я полжизни на закрытой территории грелся», — неизвестно чему обрадовался Иван и протянул мужчине бутылку. «На, вот возьми косорыловку мексиканскую, оттянись, а то, бабан, ты какой-то грустный. На принудиловке здесь, что ли?» Бабан — уголовный жаргон, деревенский мужик. Принудиловка, уголовный жаргон, принудительные работы. Из машины вышел Елагин, подумав, что его приятель уже сейчас хочет войти на территорию. «Ваня», — позвал он. «Да я ничего», — отозвался тот. «Вон фунфырик хочу ему заслать. А то у бабана трубы горят, ему бестолковку поправить надо. А с утра он на бабуте только байкалом закинулся». Он посмотрел на охранника и подмигнул ему. а «Ведь так?» Тот на всякий случай кивнул, Иван подошел и отдал ему бутылку. «Звони барину». Охранник взял бутылку. «Спасибо, конечно». «Конец еще не скоро», — улыбнулся ему Иван и похлопал его по плечу. В этот момент на площадку въехал голубой Паджеро и, обогнув черный внедорожник, остановился возле магазинчика. Дверь отворилась, из Паджеро вышел крупный лысеющий мужчина и направился к калитке. Охранник быстро спрятал бутылку за спину и закрыл дверь. Охранник быстро спрятал бутылку за спину и закрыл дверь. Бестолковка, уголовный жаргон, голова. Бабут, уголовный жаргон, ночлежка. Байкал, уголовный жаргон, слабый чай. Мужчина подошел и обратился к Ивану. «Уважаемый, вы ко мне?» «Да не, я типа того, приехал сюда воздух нюхать. У босса моего к тебе дело». Хозяин плантации подошел к магазинчику, открыл дверь и только после этого посмотрел на Елагина. «Если вы ко мне, то заходите». илагин зашел вместе с Леной. Внутри был небольшой торговый зал с представленной продукцией и еще одна комната с большим круглым столом и тремя креслами. На стенах в рамочках висели копии документов, регистрационное свидетельство, лицензия, сертификаты на продукцию и дипломы участника сельскохозяйственных выставок. Лена, не дожидаясь приглашения, плюхнулась в мягкое кресло, Пётр сел рядом с ней, положив перед собой на стол мобильный телефон, и только после этого хозяин опустился напротив. «Алексей Анатольевич», — представился он, — «вы по какому делу в такую рань? Хочу решить с вами вопрос об оптовых закупках вашей продукции. Что конкретно и какие объёмы? Конкретно всё буду брать, разве что деревца и кустики вам оставлю». «Все, к сожалению, не получится», — развел руками Алексей Анатольевич. «У меня есть обязательства перед другими потребителями, которые закупают мой товар для своих магазинов и рынков. Если честно, то я и их потребности не могу полностью удовлетворить. А здесь, в магазине, мы реализуем остатки. Например, клубнику, которую собрали накануне вечером. Клубника у нас высокоурожайная, ремонтантная, плодоносит с начала мая до конца октября». «Весной и осенью спрос особый, а летом мы ее до тонны в день собираем». «Не будет у вас других потребителей», — сказал Петр. «Теперь все буду забирать я сам и отдавать на рынке и в магазинчики». «Боюсь, что вы не понимаете всю сложность проблемы», — вздохнул хозяин плантации. «Чтобы зайти на рынке нужны солидные рекомендации и поддержка». «Рекомендации Коли Хромова хватит?» Мужчина посмотрел на него внимательно, а потом покачал головой. Насколько мне известно, Николай степанович Хромов отошел от дел, то есть у него другие теперь дела, более ответственный бизнес. Никуда он не отходил, просто поставил своих смотрящих. Да чего зря пургу гнать. Давайте я сейчас наберу его номер, и вы сами с ним перетрете тему. Петр взял со стола телефон и начал просматривать телефонную книжку, ища нужный номер. «С Хромовым лично знакомы?» «Видел пару раз», — напряженно улыбнулся хозяин плантации. «Но я с другими людьми работал еще в 90 девяностые. Хорошее было время. Если встречались с ним, то голос наверняка помните». Елагин нажал на кнопку, повернул аппарат так, чтобы его собеседник видел номер и имя вызываемого и включил громкую связь. Хромов ответил сразу. «Петя?» — спросил он. «Давненько не звонил». С Верой Николаевной недавно общался, рассказал ей про Стёпика и вообще поговорили о многом. «Как у тебя дела?» «Тоже замечательно, вот решил на рынке товар поставлять». «Так в чём дело? Проблем у тебя не будет никаких». «Тут один чел сомневается. Хотите с ним переговорить?» Услышав это, хозяин плантации замахал руками. «Передай ему трубочку», — попросил Николай Степаныч. «Он согласился», — сказал Елагин и посмотрел на владельца плантации. «Ведь так?» «Абсолютно верно», — подтвердил тот. Елагин закончил разговор и посмотрел на Алексея Анатольевича. «А о продаже бизнеса не думали?» Владелец плантации напрягся, и Петру показалось, что тот испугался. «Не думал, потому что мое дело стоит дорого. Только земля со всеми строениями, теплицами и посадками может оцениваться в 2,5 миллиона евро». Плюс сама фирма с именем, наработанными связями, контактами, еще с пол лимона. «Дневная выручка какая?» — спросил Елагин. «Тысяч 30 баксов?» «Летом возможно, а зимой практически никакой. У меня ведь и затраты очень приличные. Очень много уходит на инвентарь, землю с компостом, посадочный материал, бензин, оплату электричества, поддержание инфраструктуры, рекламу а да еще проверяющие любят заглядывать. Копеечкой мало от них не отделаешься. А потом надо и работников содержать, кормить их, одевать. Плачу каждому по полторы тысячи рублей за смену. Зимой, правда, поменьше получается. Да я и сам тружусь, как проклятый, без выходных. Вам это надо? «Надо считать», — ответил пётр «Но это потом, а сейчас хотелось бы угодья ваши посмотреть». «Не для покупки такой вопрос пока не стоит, а вообще поглядеть, как у вас тут всё устроено, как лимоны и гребёте». «А овощи вы тоже выращиваете?» — спросила Лена. «С овощей основной доход», — ответил Алексей Анатольевич. «Только на одних баклажанах, не говоря уж о кабачках, знаете, какая прибыль? Они у меня в подземном хранилище лежат до поры, а потом, когда цены в начале зимы взлетают, я начинаю продавать». И все ведь экологически чистое, а народ стал о своем здоровье заботиться, готов вдвое переплачивать против магазинных цен. А кабачку этому цена две копейки в базарный день рассмеялся пётр «Что же вы меня как хозяина позорите?» – возмутился фермер. «В каждый овощ столько труда и любви вложено!» Хозяин поднялся и направился к выходу. Елагин с Леной пошли за ним. «Приезжал как-то один покупатель на мою фирму», – рассказывал Алексей Анатольевич торговался даже, но я не отступал. А когда понял, что хозяйство ему мое не нужно, то вообще в отказ пошел. Он, видите ли, решил тут коттеджный городок построить. А мне это зачем, такое дело рушить? Они вышли на площадку. И вот приехал тут покупатель со своими пацанами, чтобы меня прессануть. Я предложил ему обсчитать все его вложения и будущую прибыль, тогда он и сам понял, Они подошли к калитке, и хозяин плантации, посмотрев на подходящего к ним Ивана, попросил. «Ваш человек пусть пока здесь побудет, а то у меня охрана нервная. У них ведь оружие боевое, а не травматика какая-то. Руки чешутся у ребят иной раз, пальнуть им хочется. Кстати, не ваши люди тут вчера неподалеку крутились?» «Крутятся белки, сами знаете где», — ответил Елагин. «А мои быки обычно ворота сразу вышибают». «Ну-ну», — не поверил Алексей Анатольевич. А то вчера они нас в бинокли разглядывают, а мои ребята их. Сказали, что те в армейском камуфляже. — Ваня, постой пока здесь, — приказал Елагин подошедшему здоровяку. Хозяин первым вошел в калитку, придержал ее рукой, пропуская гостей, а потом потянул носом и махнул рукой, подзывая к себе охранника. — Ну-ка, дыхни. Тот тотчас осторожно выдохнул. — Что пил? — Так это лекарство какое-то карвамон, то есть кардамон. Чего? Возмутился Алексей Анатольевич. Ты килло, ты пил сволочь, это какая? Что я запах кактусова самогона не знаю. Ты килосауза, если не ошибаюсь. А я никогда не ошибаюсь, так что Вася, сегодня с тобой будет разговор. Браво, сказал Елагин и похлопал аплодируя. Не каждый может вот так по запаху. За этими скотами глаз да глаз нужен, объяснил Алексей Анатольевич. «Я все могу понять. Ну, водка, ну, коньяк бодяжный, но ну, чтобы текилу с утра. Придется с ним сегодня жестко поговорить, а то совсем распоясались». «А вы по-доброму с ними не пытались?» — спросила Лена. «С кем? Да это не люди вовсе. С котом еще можно договориться, чтобы в тапке не ссал, а с этими отморозками никогда». Владелец плантации закрыл дверь калитки и сам проверил надежность задвижки после чего обвел рукой пространство, призывая гостей восхититься просторами. Полюбуйтесь. Без малого 6 гектаров плодороднейшей почвы. Здесь растет практически все, кроме кокосовых пальм, но и это дело времени, если учитывать всемирное потепление. До конца этого года прирежу земельки еще два га, там поставлю коровник на 50 голов, так что будут еще мясо и молоко, сыры разные начну производить. На таких, как я, вся Россия держится. «А малина у вас есть?» — поинтересовалась Лена. «Малина? Да у нас ее столько, что хоть...» Плантатор задумался и продолжил. «Этой самой ешь, а еще цветы продаем. Вы когда-нибудь розовое дерево видели? Не куст розы, а именно дерево. Четыре метра высотой и с кроной четыре метра». Оставшись на площадке перед воротами, Иван достал телефон и позвонил коллегам, которые накануне вели наблюдение. «Как у вас?» «Уже на территории? У них же там часовой с помпой стоял. Ну ладно, тогда калитку я на себя возьму, а вы там Петю с девушкой подстрахуйте». Он подошел к таха открыл дверь, достал моток альпинистского троса, вернулся к калитке и постучал. «Братан, ты далеко?» «Чего надо?» — отозвался охранник. «От вас одни неприятности. Кто же знал, что ваш барин такой неадекватный?» «А по мне уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Это поэт Шекспир так сказал, и я с ним полностью согласен. Так что если б пистон получать, то за дело. А я в качестве отмазки притаранил тебе карболки. В смысле, коньяк французский. Называется он... Курвазье называется. Открой-ка, приблудину, то есть движку я тебе его просуну, пока никто не видит. У меня весь багажник этим добром забит». «А босс вовсе не пьющий и мне отдает. Я тоже с этого дела слез, а вы с пацанами легко за жизнь свою подневольную». «Какой ты неугомонный!» — радостно возмутился охранник. Дверь калитки приоткрылась, и в щель просунулась рука. «Давай-ка сюда свою бутылку!» В ту же секунду охранник вылетел наружу. Не прошло и минуты, как он уже лежал на животе со связанными за спиной руками. Веревка также туго стягивала лодыжки, согнутых в коленях ног. Экскурсия продолжалась. Хозяин еще раз окинул рукой просторы. «Догадываетесь, чья это земля?» «Это земля маркиза Карабаса», — громко оповестила Лена. «Типа того», — согласился с ней Алексей Анатольевич. Когда проходили ряды вишневых деревьев, усыпанных черными ягодами, хозяин с гордостью заявил, что в других хозяйствах ягод в этом году почти не было, а у него урожай необычайный даже сейчас. И хотя вишня уже не совсем товарная, для перевозки и хранения не годится, но местные жители приезжают и забирают ведрами на компот и варенье джемы. «А сейчас я вам теплицы покажу», — сказал он. «Вы тоже удивитесь». «А можно я вишенку попробую?» — спросила Лена. «Да на здоровье!» — сказал хозяин и начал оглядываться. За вишневыми деревьями ничего не было видно. Ни клубничного поля, на котором трудились подневольные люди, ни овощных грядок, ни калитки. Только неподалеку сверкали отраженным солнцем стеклянные стены теплиц. Девушка сорвала одну ягодку, потом другую и третью, угостила Петра. Предложила и хозяину, но тот отказался, словно почувствовал какой-то подвох. Он еще раз посмотрел на теплицы, прислушался и поспешил продолжить путь. Теперь он шел быстрым шагом, почти бежал, так что Лена едва успевала за мужчинами. Они вышли на открытое пространство и увидели, что работники сидят на корточках возле грядок, прикрывая ладонями затылки. Охранников не было видно, зато со стороны клубничного поля к теплицам направлялись люди в камуфляжной форме. «Если это наезд!» — крикнул Алексей Анатольевич, обращаясь к гостю то вы, ребята, ответите по полной за беспредел. Рейдерского захвата не получится. У меня и прокуратура тут кормится, и полиция». Увидев, что Элагин шагнул к нему, он вплотную приблизился к Лене, выхватил из-за пазухи пистолет и приставил его к голове девушки. «Еще шаг, и я стреляю. Я на своей территории, это самооборона. Я могу...» Он удивленно замолчал, потому что его пистолет уже был в руке у Лены. Он почувствовал только удар по запястью.